Поселок салоники мы проехали без остановки и расстались с мужиками только после гостевого дома розмари Хотел остановиться там, но протянул еще дальше. Так спокойней. Пусть враги останутся пока за спиной, а не впереди уходящего егеря. Совсем рядом группой красивых маленьких домиков начинался путь к водопаду Чудо-красотка, здешней достопримечательности. Наверное, красивые. Турок там точно нет. «Нафига бы им водопады?» «Еще раз напоминаю, Чуприн назначен старшим маршевой группы», — напутствовал я. «Мичман старший в Дагомысе и на старте. Его команды следует выполнять безукоснительно. Никакой ругани, споры только по делу. Кизиму передай, что приоритет — люди. Времени у вас будет мало, жмите без остановок». «Ты меня хорошо понял, Марат?» даже если тебе очень захочется поболтать со знакомыми постовыми в Новом Шахе. — Григорий Петрович, если он все-таки в родном поселке начнет базарить, разрешаю его пристрелить. Мужики немного боялись, это было видно. Заманили и бросили. — Ничего. Осознают по прибытии. Главное, чтобы добрались без приключений. — Камеры, — напомнил Сомов. — Да, — Берите обе наших камеры, передайте их лично Сотникову. Что бы ни случилось, в замке должны увидеть видеоотчет. Мишка, может им и пулемет отдать? Пусть перекинут. Дефицит ведь сам знаешь. Да ни за что. Как турку выкуривать? Без ПКМ скучно. Я махнул рукой. Давно прошло то время, когда основной удачей сталкеров стали находки огнестрельного оружия. Теперь анклаву другие ресурсы нужны. Людские. Что еще? Несколько раз повторив одно и то же, понял. Хватит инструктировать. Тупо теряем время. Провел рукой по крылу верного егеря. Жаль бросать такую ласточку. Ладно. Главное, голову не выключайте. Всем привет, а вам удачи, парни. И вам, мужики, возвращайтесь быстрей крикнул Марат, включая передачу. Проследив, как трудяга-воравайка скрывается за поворотом, мы синхронно вздохнули и пошли к наполовину убитому отечественному джипу. Едва я, проехав по мосту через речку с непроизносимым названием «Чусхваджи», успел остановиться возле маленького парфюмерного магазина, как делегация озабоченных встречающих выскочила навстречу. Целая россыпь разномастных огоньков. — Фу ты, елки-палки! А то мы уж подумали, что про нас опять забыли! — издалека крикнул запыхавшийся мужчина средних лет. — Меня Сергеем зовут. — Старицкий Сергей Викторович, новый глава местной администрации. Недавно выбрали. — Что ж вы мимо-то проскочили? Потерялись, что ли? — Дела были, — уклончиво сказал я. Старшина крошечного поселка с минимумом оставшегося населения ничем особенным не выделялся. Невысокого роста, подтянутый, без жиринки. Рукопожатие у него оказалось крепким и надежным. Пальцы рук с узлами мозолей и широкими ногтями. Трудовая косточка. Умеет много, работы не боится. Не пианист, в общем. Рядом толпились пятеро мужиков. У всех в руках зажаты охотничьи ружья. Несколько женщин. Вот этим уж точно тут делать нечего. «Докладывайте, где турки?» «Мы не виноваты!» — быстро бросил из-за спины старшины испуганный тощий мужичок в очках. Голос его больше был похож на хрип астматика. На лбу выступил пот, в жар бросает. «Зашибись, кадр! Они что, всех больных тут собрали?» По улице, освещая путь ручными фонарями, в нашу сторону спешили еще трое. Все без оружия. «Наших охотников Лазаревское забрали, в погоню. Кто ж знал, что они здесь свой нос сунут?» «Пётр, спрячься! Не позорь посёлок!» Почти ласково сказал старшина и неожиданно замолчал. Вся толпа в тишине уставилась на нас, как на главных докладчиков. Словно мы, а не они, должны рассказать, что тут происходит и где сейчас находится враг. Гоблин, установив пулемёт на корме, понял ситуацию раньше меня. «Ага, братаны! Как я понимаю, случилось что-то хреновое! Что притихли?» «Турки у нас двух человек убили», — уныло доложил Сергей Викторович, разводя руками в сторону. «Ну так и докладывайте по форме, черт возьми», — рявкнул я. «Женщины, брысь по домам, и что больше я вас на улицах до особого распоряжения администрации не видел. Накажу жестко!» «Мужчинам встать в строй! По росту! Выполнять! Сомов, займись!» Мужики, толкаясь и бурча, начали неуклюже выстраиваться в линию. Бардак сплошной, а не партизанское движение. Выяснилось вот что. Вообще-то погибшие сделали доброе дело. Поздно заметив высадку, они пошли следом, желая проследить. Однако в какой-то момент азарт перевесил расчет, и партизаны начали сажать в них из глотка Результат оказался вполне предсказуемым. Полегли оба. Однако турки, встретив неожиданный отпор, начали отступать вверх по реке, на окраину, Далеко уйти им некуда, особенно ночью. Так что надо организовывать преследование выслеживание и гашения. Сначала они засели в гаражах. в «Каких еще гаражах? Где?» – почти обрадовался я. «Район у нас так называется. Гаражи», – пояснил староста. «Мы поближе подошли, постреляли». «Долбодятлы!» – громко охарактеризовал местных гоблин. «Кто вас тянул?» Вот и сидели бы там, ждали утра. А мы бы точно знали, где враг. Умные вы. Да я вообще уже не рассчитывал, что из Шипси кого-то пришлют, взъярился староста. Так по рации же сказали. Вот только недавно и сказали. мыть уже успели пострелять. Ясно. То есть вы теперь не знаете, в гаражах они этих драных или дальше дернули, попытался уточнить я. А чего ж не знаем? Дальше мирного они не прошли. У меня там чуть выше по реке два боевых деда живут. Они тоже стреляли. С ними связь по рации. Да и наблюдатели там сидят, следят, доложат наблюдение. Это очень хорошо. Задача намного упрощается. Сколько бойцов у противника и сколько человек в наблюдении? Турок шестеро, товарищ командир. «А в наблюдении?» «Да почитай все оставшиеся старшеклассники!» Гоблин начал громко крыть всех подряд матом. Мужики опасливо замерли. Из-за угла донеслись ядовитые женские смешки. «Почему бабы до сих пор здесь?» Я с трудом перевел дыхание, стараясь не сорваться на злость. Староста быстро предупредил очевидный вопрос. «А кого я еще пошлю? У молодежи там каждый потайной уголок обгажен. Все знают». «Спокойно, Комсталк, спокойно! Не нам, выходцам из общины, где дети такого же возраста способны выполнять реальные боевые задачи, указывать главе на очередную якобы ошибку. С этими радиосвязь есть?» «Мы как-то к боям с захватчиками не готовились», — ехидно заметил Старицкий. «Уж сколько было! Остальные четыре штуки охотники унесли. У мальчишек есть велосипеды и скутер. Гонцы». «Гонцы. Древние века. Надо торопиться. С рассветом ситуация перестанет быть статичной. Старосту ругать не за что. Он молодец». «Нам нужны кроны», — сказал я. «Батарейки? Сейчас спросим у поселкового радиста». «Восемь штук. А приборы ночного видения имеются?» «Было две штуки у охотников». «Нарезное». «У меня. Карабин вепры». Староста указал куда-то в сторону. Там лежал ствол. «Ох, тогда выдвигаемся. Здесь оставляй троих». «Счет на часы. Последние». Дойдя до конца улочки, мы остановились. Справа подходила еще одна улица. Таблички с названием на ней не было. Вышедший из-за угла парнишка махнул рукой, сразу показав на крыше домов, которые стояли рядом. Подняв голову, я заметил два силуэта возле печной трубы. «Где они?» – тихо спросил я. Мальчишка с усталыми глазами кашлянул и неторопливо доложил. «Сейчас пойдем. Там есть капитальный сарай с красной крышей. Сразу увидите. Рядом стоят несколько железных бочек с надписями на английском. Напротив, через дом, сидят двое наших». «Сумасшествие какое-то!» «Че так близко?» Да не увидят они, если тихо сидеть. У нас на чердаке что-то типа клуба. Все с вами ясно, хулиганье. Я повернулся к старости. Сможете другим берегом пройти, чтобы оказаться выше их позиции? Дождавшись, пока Сергей Викторович кивнет, продолжил. Надо прокатить туда на руках пару скутеров. По моей команде заведете двигатели. Глушаки лучше снять. Сразу начнете орать во все горло и стрелять из разных точек. Заранее определись сектор, чтоб никого из наших не задеть. Будете создавать впечатление, что турку начинает поджимать со стороны гор. «Вы на штурм пойдете?» Сглотнув в волнении слюну, хрипло спросил он. «Какой еще штурм?» «Это не к нам, Сергей Викторович. Это ты в кинотеатр давай. Сумасшедших, готовых атаковать подготовленный к обороне объект, будь это даже сарай». Способен найти только кинорежиссер. Никакой героики не будет. Просто работа. Что там насчет бульдозера? Сейчас подойдет. Отряд самообороны растворился в сумерках, а сбоку тут же выплыли еще двое пацанов. У одного в руках был арбалет, у другого обрез двустволки. Вот староста обрадуется, узнав, как вооружен его молодняк. На помойке оружие нашли? Случайно? «Время такое», — пояснил парень, стараясь говорить с солидной хрипотцой. «Сейчас все оружие законное, правильно?» «Меня Гриней зовут». «Гриня Бес Кочкин». «Правильно, Бес. Твои как? Устали парни?» «Никак нет, товарищ командир. Готовы выдвигаться». «Бодрячок какой! Место показывая удобное». «Так давайте в клуб и полезем. На чердак». «Самое оно», – азартно прошептал пацан, – «присмотритесь, махнёте пивка, чуть передохнёте». «Хорошо, наверное, раньше в салониках отдыхалось». Штаб тинейджеров был оформлен, соответственно, запросам Плакаты на стенах, штабеля полных банок с пивом и энергетиками. Пустые в огромном пластиковом корыте. «Вынести лень, разгильдяи». Несколько раскладных туристических кресел с подлокотниками и нишами под эти самые банки. Травкой вроде не пахнет. Большой кирпичный сарай, где засел турецкий десант, отсюда видно отлично, просто как на ладони. Двустворчатые железные ворота под машину и входная дверь. Мальчишки словно заранее знали, где клуб организовать. И дистанция. 200 метров. Лучшего и не пожелаешь. я пошел решил гоблин. Через сорок минут вдали послышался слабый звук дизеля. Тяжелый японский бульдозер Камацу, нещадно ломая асфальт покрытия, прет в сторону мирного. Я поднял тепловизор. Сейчас кто-то должен проявиться. Есть! Из-за стены сарая появился силуэт человека со штурмовой винтовкой. Остановился и начал озабоченно вглядываться в сторону приближающегося шума. «Они там!» Отлично. Вскоре уже трое вражеских бойцов стояли перед сараем, о чём-то переговариваясь. Теперь надо сделать так, чтобы десант не двинул в горы. Кастет вызывает старого, приём. Слушаю я, почти сразу заорал Сергей Викторович. Вы на месте? Так точно. Начинайте. На той стороне реки застрекотали два двигателя. «Молодцы! Развели их подальше!» Тут же суматошно захлопали гладкостволы. Резко прозвучали выстрелы из вепря. Троица повернулась к реке, и тут я ударил по ним из пулемета. Не ожидавшие такого грохота, мальчишки присели, закрывая уши. Только Гриня-бес остался рядом, пристально глядя в сторону сарая. «Один ушел за стену, товарищ командир!» знаю не уйдет почти сразу за сараем взорвалась граната значит гоблин успешно встал на позицию две короткие очереди из шайтан машинки и тишина вопрос попытка бегства решен минусовка костя тут чисто контролирую принял отход левей старый выдвигайтесь сюда всей группой как понял «Идем, идем! Скутеры брать!» Я лишь сплюнул в сторону. «Гриня, пошли двух бойцов встречать бульдозер. Гоните его прямо сюда, и чтоб без пререканий там». А вот теперь можно и пострелять для души. Пристроившись к ПКМ поудобней, я начал попеременно всаживать короткие очереди то в железную дверь, то в оставшийся открытым дверной проем. Из предварительных данных следует, что внутри остались трое, А это не дерево, кирпич. Впрочем, и на дереве такие рикошеты бывают, что заудивляешься. Кто вас сюда пригласил? Зачем пришли с сволочуги? Ловите теперь свинчатки. Каждый сам звездец своему счастью. Операция по уничтожению десанта заканчивалась. Вот так спокойно, профессионально. Одновременно с подошедшим бульдозером подошли и партизаны. «Зачищать будем?» — С сознанием вопроса уточнил староста. «Обязательно! Вот он и будет!» — кивнул я на железного коня. «Или предпочитаешь живых людей послать для проверки?» Старицкий в категорическом нежелании замотал головой. «Пусть тракторист поднимает отвал, ставит постоянную и спрыгивает. Потом догонит, успеет!» Гоблин появился только после того, как тяжелая техника гигантским утюгом прошлась по обреченному строению, оставив после себя лишь груду обломков. Никакого азарта. Есть только удовлетворение от проделанной работы. «Вдруг там целое оружие осталось, а?» – предположил староста, в котором азарта было хоть отбавляй. «Победитель чудовища, спасатель поселка». «Будем разбирать?» «Только осторожно, на гранату не нарвитесь!» и мы с Мишкой отошли в сторону. Смотри-ка, совсем уже расцвело. Время. Засиделись мы тут. Я глянул на циферблат. Скоро старт. Жаль, что вы к нам раньше не проезжали, грустно сказал незаметно подошедший Гриня. Салоники зачетный поселок. Его греки так прозвали в давние времена, в память о родине. У нас пляж широкий, песчано песчаногалечный. На Тихорецкой много кафешек было, баров. Отдыхающим нравилось. Конные прогулки, джиппинг. Ущелье есть неподалеку с красивыми водопадами. Может, слышали? Чудо-красотка – это часть сочинского национального парка. Вода целебная в источниках. Лазаревская. Я, правда, ее не пью. С детства надоело. Действительно хорошо, словно позавидовал гоблин. «А дольмены? Вы когда-нибудь дольмены видели?» «Только слышали. Всю жизнь мечтал посмотреть». На этот раз по-настоящему заинтересованно сказал Сомов. «А где они?» «Выше по реке, начиная от ручья Виноградного». Мы переглянулись. «Почему бы нет?» «Дольмены – нечто эпическое. Лучшее место для старта придумать сложно». «Вот и посмотрим». "Могу показать?" с энтузиазмом предложил Гриня. "Да ничего, мы сами помедитируем, мальца. Ну как знаете, вернёте скоро, мы тебя в реке охладим". "Как получится, пацан?" Сомов протянул руку и неожиданно погладил юного защитника Салоников по голове. "Как получится?" Эти древние домики, аккуратно сложенные из многотонных каменных плит, ровесники египетских пирамид. В нижней части передней стены каждого дольмена есть отверстие диаметром примерно в полметра. Никто толком так и не знает, кто и для чего их строил. Может, здесь были гробницы родовой знати? Может, места древнего культа? Этого культа и в современности хватало. Только ленивый эзотерик не пытался как-то привязать свои теории к дольменам. Много бабла на них сделали. Сочинские дольмины прозвали маленькими столхенджами. Мол, очень уж точно они ориентированы по Солнцу. Специальные знаки и геометрия строений отмечают точки восхода и захода Солнца в дни солнцестояний и равноденствий. Среди местных ходят слухи о мощнейшей энергетике дольменов, о разных чудесах, связанных с ними. Все это с удовольствием пересказывается отдыхающим. Когда нет логики внятных объяснений, у людей возникает ожидание чуда. Знали бы жители салоников чем является этот огромный дольмен под нами в данный момент. А что, если тут были ранние терминалы смотрящих, смело предположил гоблин, подтягивая ремни на плечах. Сидящая на огромной каменюке спецгруппа со стороны наверняка выглядела более чем странно. Мы натянули на себя все оружие и напялили рюкзаки. Два вооруженных за зубов придурка-эзотерика. Дырочка маловато. Так ведь пробная модель. Потом постепенно усовершенствовали, довели до ума. Рабочий процесс. Зато после нашего рейда в Дагомызе останется красивый черный терминал. С виду мертвый. Хрен потом кто расшифрует. Ага. И он тоже станет местом паломничества всяких сектантов. Если не окажется, что он многоразовый. Мы помолчали, думая каждый о своем. Или об одном и том же, что более вероятно. Сколько там осталось? Три минуты. А порожниться бы надо, решил Мишка. В прошлый раз я еле дотерпел. Разумно. Два взрослых мужика стояли на дольмени и пускали в сторону моря две горячие струи. Прощай, земля. Пусть хорошие смотрящие победят плохих и этот кошмар закончится. Ну что, сталкер высшей категории сомов, давай, что ли, напитываться древней энергией, почувствуем, как улетучивается усталость, а непрерывное течение мыслей перестает быть хаотичным. А вось поможет. Легли на камень боком, лицом друг к другу. Все то же серое небо над головой, и проклятые падающие звезды глядя на которые, совсем не тянет загадывать желание. Несмотря ни на что, хочется верить. Там, наверху, скрытый от глаз взбудораженной земной атмосферой, по-прежнему сияют созвездия и мерцает полоса Млечного Пути. Знакомое, родное. Или что там? Не дали посмотреть гады? Мы просто лежали и напряженно ждали финала. Как на самом деле выглядит перенос? Что за силы включаются? Какова физика или метафизика процесса? Вопрос. Хороший вопрос. Минута. Кажется, что вокруг темнеет. Я даже через плотную ткань куртки, ощущая шершавую поверхность древнего камня, странным образом плыву в этих сумерках. Что это? Словно туман окружает со всех сторон. «Только бы вместе переставили», шепчет гоблин. «Руку дай!» Каждый звук звучит как гром. Нереально резко, четко. Частицы воздуха вдруг засветились фиолетовым. Вокруг камня начала образовываться большая мерцающая сфера. Мы словно постепенно прикасаемся к чему-то великому, вечному, всем телом чувствуя, как огромная вселенная раскрывается перед нами. Бесконечность и две маленькие беспомощные частички мироздания к горлу подступает тошнота, слышится нарастающий низкий гул. Да, аварийный переброс явно отличается от штатного. Хлоп, свет померк. Я попытался слушаться в своей мысли и внешние ощущения, обостренные до последнего предела, и мне не хватало сил, чтобы осознать хоть что-то. Звук исчез, тело резко качнуло из стороны в сторону. поехали Последнее, что успел подумать. Говорил мне отец, ты найди себе слово. Чтоб оно, словно песня, повело за собой Ты ищи его с, вебой, с надеждой, с любовью И тогда он станет твоею судьбой Я искал в небесах, где среди дыма пожавиш, на зеленых Jo Шелещет в этом, в свеще нам краю, там небес чистота, там девчонки как ветер, там косяются сёстры, ни вины, ни поюс. Там небес чистота, там девчонки как ветер, там косяются